как появилось. Генерал Стрепетов всего лишь и успел обвести своих товарищей изумленным взглядом. Видали? Никифор Иванович стиснул его плечо рукой. «Но спасибо тебе за своих детей», — сказала она. Михаил Солдатов собрался уже выключить свет, чтобы наконец-то позволить себе уйти в свою комнату и там завалиться на кровать, когда, еще раз скользнув взглядом по лицу Будулая, заметил в нем перемену. Цыган все так же навзничь лежал на диване, со вздетой кверху бородой, и все-таки это уже был совсем не тот Будулай, которого Михаил только что раздевал и укладывал на постель. Что-то в его лице и во всем облике неуловимо изменилось. По лицу его пробегали судороги, брови шевелились и, сдвигаясь к переносице, стягивались в узел, как будто он силился и никак не мог вспомнить что-то необычайно важное. Кисти больших рук, выпростанных поверх одеялов, вздрагивали. Но веки теперь у Будулая были плотно сомкнуты, как у крепко и спокойно спящего человека. Постояв над ним, но так и не решившись окликнуть его, Михаил на цыпочках отошел от дивана. Что ж, если он и без памяти, или во сне, а так волнуется, значит, не вся ушла из него жизнь. И что-то не похоже, чтобы этот могучий кузнец согласился так просто с ней расстаться. Может, еще и оклемается. Во всяком случае, Михаил не против. В данный момент у него совсем не оставалось свободного времени, чтобы отхаживать этого новоявленного родича. Еще не хватает взять у генерала Стрепетова отпуск без сохранения содержания и превращаться в милосердного брата. Выключив свет, Михаил едва успел добраться до своей кровати и бесчувственно рухнул на нее. И все это за одну только ночь. С первого же часа после отъезда Тимофея Ильича на конезавод Клавдия не могла найти себе места. Знала, что никак не успеет он вернуться оттуда раньше, чем к вечеру следующего дня, и все-таки уже с самого утра, заступив на свою смену на птичнике, подстерегала каждую машину из-за кручей на спуске из степи в хутор. Так и вздрагивала каждый раз, заслышав из-за кручера катание мотора, и всякий раз, когда на повороте появлялась машина, Испытывала страшное разочарование, что это или самосвал, или техпомощь, или же рейсовый шахтинский автобус, а не председательская кофейная «Волга». От жгучей непонятной обиды ей хотелось плакать. Катька аэропорт, которую она после того, как уехала Нюра, взяла к себе в помощницы на птичнике, долго наблюдала за ней и не выдержала. «Шла бы ты лучше домой, стиркой или чем-нибудь другим занялась, смотреть на тебя тошно». Сама куром зерно сыплешь, а у самой слезы сыплются. Убиваешься по своим деточкам, как по мертвым. Никуда ни от тебя не денутся. Как были твоими, так и остались. Жди, они еще начнут тебе своих цыплят на воспитание подбрасывать. За этим дело не станет. Катька аэропорт вырывала из рук Клавдии ведро с зерном. — Ступай, ступай. Скоро и я на тебя глядячи как летошная телка, зареву. Но Клавдия, молча борясь с Катькой, не отдавала ей свое ведро, даже из-за ее плеча продолжала наблюдать за дорогой. В конце концов Катька аэропорт отстала от нее. — Ну и черт с тобой! Квочка несчастная! Да каких же пор ты их собиралась под своими крыльями греть? Скоро уже твои глаза от слез совсем выцветут, и никому ты уже не будешь нужна, ни цыганам, ни русским! И за всю ночь... Главдия не сомкнула глаз. Еще не начинала она топить зимнюю печь, а в доме, особенно по ночам, было невыносимо жарко. Накинув на голые плечи платок, она выходила на крыльцо и долго стояла, не отрывая глаз от задонья. Там гривы далекого света то и дело взметывались над темной степью, похоже, на той самой дорогой, по которой и она когда-то ездила на коне завод. Ох и давно же это было, целая вечность прошла. Красные и зелёные звёзды